Файтинг 13. Время действия. Середина дня. Место действия. Дом мамы Юнми. В двери кафе «Веселый цыпленок» входит пожилой мужчина в отличном костюме из темной ткани. Его темно-черные волосы проблескивают сединой, а лицо покрыто сетью морщин. Но несмотря на возраст, походка его тверда и уверена, а глаза внимательны и умны. Переступив через порог, мужчина неспешно осматривается по сторонам. Время обеда уже закончилось. И зал пуст. Из-за столика только что поднялись последние посетители. «Скажите», – обращается мужчина к официантке, начавшей составлять грязную посуду на поднос, – «могу ли я увидеть хозяйку этого заведения, госпожу Пак Джемин? Мин?» Та окидывает его внимательным взглядом и поворачивается к окну выдачи заказов. «Инхи!» – кричит она. «Позови хозяйку!» «Тут к ней господин пришел». Выглянув в зал, Инхи кивает и тоже оглядев незнакомца, скрывается в недрах кухни. Спустя некоторое время появляется мама Юнми. Поверх чистой поварской одежды на ней надет большой желтый прорезиненный фартук, а на голове прозрачный светло-зеленый пластиковый чепчик. «Госпожа Джимин Си?» – задав вопрос, вежливо кланяется пожилой мужчина. «Да, господин», – кланяется в ответ мама Юнми, делая паузу после последнего слова. «Господин Пак Сон Бон?» – отвечая на повисший в воздухе вопрос, произносит мужчина и вынув из внутреннего кармана пиджака визитку, с легким поклоном и двумя руками подает ее маме. «Я адвокат компании Golden Palace». «Адвокат?» Почему-то неприятно удивляется мама, принимая карточку. «Что вас привело в мой дом, а Джосси?» «Госпожа президент Ким Хио Бин поручила мне защищать интересы сотрудника своей компании, госпожи Пак Юн Ми, вашей дочери». «Да?» – растерявшись, произносит мама. «Но это, наверное, дорого?» «Не знаю, Сон Бон Си». «Смогу ли я оплатить ваши услуги?» «Не беспокойтесь, госпожа», – наклоняет голову адвокат. «Все расходы берет на себя компания». «Вот как?» – недоверчиво спрашивает мама. «Я очень благодарна госпоже Хиобин за ее заботу, но...» «Я не понимаю, чем моя дочь заслужила к себе столь хорошее ее отношение?» «Ее знакомством с одним человеком!» Чуть улыбнувшись, туманно поясняет Сон Бон и, бросив взгляд в сторону греющих ушей двух женщин в окне раздачи, интересуется. «Можем ли мы поговорить с вами без свидетелей?» «А, да, конечно!» Подхватывается мама и, выйдя из тупора, в которое она впала, пытаясь понять, что это за такое знакомство, делает рукою приглашающий жест. «Прошу вас, проходите, пожалуйста, сон Бон Си». Тот благодарно кивает и направляется в указанном направлении. «Только Юн Ми сейчас нет дома», сообщает мама, пропуская мужчину вперед. «Она на работе. Вы ведь, наверное, хотите поговорить с ней?» «Ничего страшного», говорит адвокат. Сейчас я просто хочу составить впечатление о семье, в которой она живет. С Юн Миян я поговорю позже. Ваша старшая дочь ведь дома? Да, сынок дома, занимается. Давайте вместе сядем и поговорим, предлагает адвокат. Пока без Юнми. Хорошо, соглашается мама и вновь приглашает. Пожалуйста, проходите, господин. Благодарю вас, госпожа, вежливо склоняет голову в ответ Сон Бон. Время действия. Некоторое время спустя. Место действия. Гостиная в доме мамы Юнми. На полу стоит столик с чайником, чайными чашками и разными вкусностями к чаю. Вокруг него на полу сидят мама, Сунок и господин Сонбон. Рядом с домочадцами лежат друг на друге несколько альбомов с фотографиями. На них сверху желтого цвета сертификаты Юнми. В данный момент Сунок показывает гостю на ноутбуке выступление младшей сестры на проводах Джуона. Адвокат с удивлением на лице озадаченно смотрит на экран. «Юнми очень талантливая девочка», – с гордостью произносит мама, когда запись заканчивается. «Вся в отца». «Да уж», – удивленно качает головой Сонбон. Бон. «Говорите, сама научилась играть? За два месяца?» «За два с небольшим, господин Сон Бон Си», – кивает головой мама. «Мы с сынок тоже не поверили, когда первый раз услышали. Правда, дочка?» «Правда», – кивнув, подтверждает та. «Невероятно!» – качает головой адвокат. «Просто невероятно!» «Поэтому, господин адвокат», – говорит сынок, «то, что говорят, что моя Тонсен что-то украла, это неправда. Ей это не нужно. Она собирается стать известной певицей, и ей платят большую зарплату. Зачем ей воровать?» Адвокат, понимающе склоняет голову. «А что конкретно говорит об этом твоя сестра?» сынок Си», – спрашивает он. «Она сказала, что ее подставили». Хм, адвокат задумывается на несколько мгновений и возражает. Чтобы сделать подобное, нужны немалые деньги, связи и уверенность в себе. Кого могла так сильно обидеть Юнми, раз человек решился на такое? Твоя сестра говорила об этом? Сон Бон Си внимательно смотрит на Сунок. Та в ответ отрицательно мотает головой. Она не сказала, кто, говорит она, но сказала, что это очень богатая девушка. Откуда она это знает? Чуть прищуривается на нее адвокат. Та девушка сама ей сказала, господин. Даже так? Слегка удивляется адвокат. Зачем она так поступила? Это похоже на месть. Торжество победителя. Но за что же она сражалась с Юнми? За мужчину? Мужчину? Удивляется Сонбон. Но разве Юнми еще не школьница? И у нее уже есть мужчина? Адвокат вопросительно с удивлением смотрит сначала на маму, потом на сунок. Нет объясняет сынок, бросив взгляд на недовольно поджавшую губы маму. У нее нет мужчины. Вообще у Юнми нет в голове никаких мыслей про это. Она хочет сделать карьеру, а не удачно выйти замуж. Просто та девушка, преступница, подумала, что парень, который ей нравится, слишком много внимания обращает на Юнми. И еще, что моя сестра не его уровня. Поэтому она решила ее проучить, чтобы Юнми знала свое место. А моя сестра ничего такого не делала. Она вообще ничего не помнит, что было до аварии. Поэтому так себя и ведет. Она забыла, как правильно вести себя в обществе. Понимаете, господин Сон Бон Си? Адвокат задумывается, берет со столика свою чашку, делает глоток, молча ставит чашку обратно на стол. «Есть ли у вас этому доказательства?» – спрашивает он, обращаясь к маме. «Нет». Переглянувшись, одновременно произносят мама и сынок. «Поэтому Юнми и не говорит, кто эта девушка», – объясняет сынок потому что не хочет, чтобы ее назвали лгуньей. Моя Юнми очень добрая и скромная девочка, тоже говорит слово за свою дочь мама, послушная и трудолюбивая. Она никогда бы не сделала то, в чем ее обвиняют. Адвокат осуждающий качает головой. Неправильная позиция, говорит он. Юнмиян еще школьница. Ей нужно сказать, что если она не видит доказательств, то это совсем не значит, что их не видят взрослые, особенно те, кто всю жизнь занимается их поиском. Скажите ей об этом. Если для меня в деле не будет непонятных моментов, мне будет проще выстроить правильную защиту на суде. Вы понимаете? Да, Пак Сон Бон Си, наклоняет голову мама. Я тоже поговорю с ней об этом, обещает адвокат. А теперь я расскажу вам, как на сегодняшний момент обстоят наши дела. Время действия. Позже, ближе к вечеру. Место действия. Маленькая кухня в доме мамы Юн Ми. Присутствует вся семья. «Я поела, спасибо, мама», – произносит Юнми, отодвигает себя пустую чашку. «Так что ж сказал господин адвокат?» адж -ж -ж! крутит головой Сунок. «После разговора с ним я чувствую себя грязной. Хочется помыться и почистить зубы. Сходи с Юной в Чимчильбан», – неожиданно предлагает ей мама. «Там все ей и расскажешь. А я буду хозяйством заниматься. Сколько времени уже ничего не делаю». Сноска. Чимчильбан. Корейская баня. Конец сноски. «Да?» – несколько теряется от ее предложения сынок. «А как же ты? Я же хотела тебе помочь. Да и Юнуми, доктор ведь сказал, что ей нельзя греться. Сама справлюсь», – коротко отвечает ей мама. Руки работают, а голова думает. «Хочу спокойно все обдумать, чтобы никто не отвлекал. Идите, отдохните и поговорите между собой». А про то, что Юнми нельзя в Чимчильбан, доктор это сказал уже давно. Твоя сестра теперь здорова. Совсем не обязательно сидеть два часа в парной. Все должно быть в меру. Ты старшая, ты за этим проследишь. Ты меня поняла? Да. Озадачно кивает сынок. Хорошо, мама. Юнми, оборачивается она к Маджи. Давай, собирайся. Мы идем в Чимчильбан. В баню? Тоже с озадаченным видом переспрашивает Юнми и зачем-то уточняет. В женскую? А в какую ты еще хочешь? Не понимающий вытаращивается на нее он не. Мужскую что ли? Эм, я не помню. Проваливает ее вопрос Юнми. Поэтому уточняю. А, -а, -а, а, получив объяснение, кивает сынок. Я тебе все покажу. Давай, пошли. Я помогу тебе собраться.